куда бы нету прежнего ностропольль дорог вела меня куда-то грешно вами там заклевал себя конечно же бы за нас подла жизни любые помешаны под предлогом искренности ты не прячь на живности быть тебя растут каждый пожиллажи в этом мире для людей потерявших Я запутался, прошу тебя, молчание не И меня кидала от заката до рассвета голова Я солдат, что в лазарете снова рисовал слова Разрезая португию, проклинал эту войну И за похабную идею здесь готовы утонуть И... не теряй, не теряй, Мы многого не понимали Не теряй, не теряй йо. Скайт мою душу каждый день, любви и процветай. Скрути его для мира и пусти по городам. Это особенный момент не прозевай. Пусть для нас это будет уроком. И по пустякам слезы по щекам выпустим шары из окон. Вместе с ними все, что приносило боль. Не просто так отдаем моменты, получаем вновь. Я снова слышу голоса, Не верь, не бойся, делай сама. Просим гаджеты вновь вернемся в детство Не жди, не беспокой, ведим вам мы сами травмы мечты Пока тут только войны голодные, блядь Это должно прекращаться Разве вы не за... Не теряй, не теряй, мы многого не понимали. Не теряй, не теряй, не теряй.